Часть двадцать Тоцумаки Туцумаки потеряла психолокационную связь с Фубуки в то же мгновение, как ее младшая сестра была поглощена пространственной аномалией. Двадцати летняя женщина с телом ребенка замерла на месте, прислушиваясь к своим ощущениям. С одной стороны, она была уверена, что ее сестра все еще жива, с другой — совсем не ощущала ее присутствия в окружающем мире. Когда это произошло, девушка чистила зубы в ванной комнате и готовилась отправиться в постель. Отказавшись от сна, Тацумаки кинулась на поиски младшей сестры, но не добилась ощутимых результатов. Фубуки словно сквозь землю провалилась. Ее не было нигде, ни в штабе ее группы «Метель», ни в ассоциации героев, ни дома что Цумаки не прекращала активные поиски двое суток, трижды облетела все больницы ближайших городов, но в итоге вынуждена была признать, что самой ей не справится и обратилась за помощью к другому герою С-класса по прозвищу Императорское Дитя. Гениальный ребенок обладал острым умом и возможностью быстро обрабатывать данные в мобильном суперкомпьютере всегда лежавшим у него в заплечном рюкзаке. На основании множества фактов он установил последнее место пребывания пропавшей девушки. Им оказалась квартира героя Б-класса Сайтамы. Связаться с хозяином квартиры не удалось, но так как место его проживания находилось на территории покинутого людьми города З, ассоциация позволила героям С-класса Вскрыть квартиру для проведения расследования. Возле дверей квартиры Сайтамы Тацумаки наткнулась на мужчину со странной прической и большим чемоданом на колесиках. Он узнал героев С-класса и представился инженером-конструктором по имени Кусена. Мужчина разыскивал своего друга, героя С-класса, Геннаса. Я уже привык, что Геннесс постоянно повреждает свое кибернетическое тело в сражениях с монстрами. Он еще молод и неопытен, не может трезво оценить противника. Парень рвется в бой, даже если монстр намного превосходит его в способностях и силе. Но еще ни разу не было такого, чтобы он не выходил на связь больше недели. Сигнал встроенного в него маяка оборвался в этом месте. Геннесс сказал, что переехал жить в другую квартиру. Я навел справки. Место его исчезновения совпало с адресом регистрации героя Б-класса Сайтамы. Я дежурю тут уже третий день, но так и не застал никого из них. Геннесс тоже пропал в квартире Сайтамы. «Что здесь происходит? Давайте посмотрим, может, они находятся внутри?» Воскликнула миниатюрная девушка. Дверь вскрыли но в квартире оказалось пусто. Единственной зацепкой была, обнаруженная спером внутри комнаты, воронкообразная магнитная аномалия. Императорское дитя тут же принялся исследовать ее. Опытным путем удалось выяснить, что при попадании в аномалию предмета он бесследно исчезает. Опустить и потом вытянуть из воронки предмет на веревке не удалось. Аномалия работала, как односторонний портал. Так на равнине северо-восточной деревни Карн появились несколько наборов мужской обуви, кухонные принадлежности, игровая приставка и телевизоры из комнаты Сайтамы. Измеряем физические параметры аномалии с помощью манипуляторов, императорский ребенок скормил пространственной червоточине остатки мебели. Когда квартира опустела, юный гений торжественно объявил – Площадь аномалии стабильно уменьшается при поглощении предметов. Как только будет достигнута критическая масса, она полностью закроется. Я думаю, что если Фубуки, Генас и Сайтама исчезли из этого мира благодаря аномалии, они уже мертвы. Выход червоточины может быть где угодно – на поверхности звезды, на другом краю Вселенной или на дне океана. Маловероятно, что по ту сторону воронки есть пригодные для жизни условия. «Нет, я чувствую, что Фубуки жива», – запротестовала коротышка. «Есть вероятность, что при критической перегрузке аномалия не просто закроется, а изменит свои параметры на противоположные, то есть поглощающая воронка появится вместе месте ее выхода и будет существовать, пока не произойдет обратная компенсация массы». «То есть я должна закинуть в нее как можно больше физических объектов?» «Ну да, хотя это только теория». «Покиньте здание. Я попробую изменить аномалию и вернуть сестру назад». «Тацумаки, прошу вас, не нужно торопиться. Давайте вернемся в ассоциацию героев и тщательно подготовимся», — предложил гений. «Я ведь и могу ошибаться». «Моя сестра жива». Может быть, прямо сейчас ее жизни угрожает опасность. Я должна спасти ее. Какой я герой, если не могу помочь даже родной сестре? Не особо понимая, что имел в виду гений, Тацумаки указала спутником на дверь, а сама принялась собирать всю свою энергию в плотный кокон. Захватив мертвой психокинетической хваткой окружающее пространство, Тацумаки сделала шаг в червоточину, проглотив девушку. Аномалии пришлось втянуть в себя и целый подъезд многоэтажки. Из-за резкого изменения массы пространственная аномалия вывернулась наизнанку. Теперь она поглощала предметы из другого мира, выплевывая их в районе второго этажа исчезнувшего здания. Оказавшись на незнакомой равнине, внутри вырванной из города Z многоэтажки, Тацумаки наконец ощутила присутствие сестры. Облегченно вздохнув, Эспер выломала и метнула в аномалию кусок оконной рамы. Когда та бесследно исчезла в воронке, Тацумаки улыбнулась и пулей полетела в сторону младшей сестры. После голосования все уставились на Геннесса. Рейнджер и Мина и заклинательница Арчи проголосовали за возвращение в империю, Роб и Хеккеран за спуск — к гномиему торговому посту. Причем парни не настаивали на долгом исследовании сети тоннелей. Им хотелось лишь исследовать помещение складов и торгового поста и убедиться, что представители заказчика действительно мертвы. Даже если внизу окажется группа кротов, присутствие Геннесса вселяло в парней уверенность в безопасности этой затеи. Было глупо проделать такой длинный путь и повернуть назад ни с чем, поэтому Геннес встал на сторону лидера группы, и Мина обиженно надула губы. «С гномами всегда одни проблемы. Вот и сейчас вы оставляете девушек одних у кромки опасного леса и уходите неизвестно куда. Что нам делать, если вы не вернетесь?» «С Геннессом мы точно не пропадем». Дружески похлопав девушку по плечу, сказал Роб. Да и в лесу монстров поубавилось. Наш герой зажарил всех, кто попытался попробовать нас на зубок. Остальные поняли, что не на тех нарвались, и попрятались в свои логова», — Хохотнул Хэккеран. Тогда постарайтесь вернуться побыстрей. Без Генаса нам тут страшно, попросила Арчи. Ладно, пообещал Хекерон, и скрыл косую усмешку арчи по уши влюбилась в необычного парня и старалась проводить с ним как можно больше времени в дороге пристрастилась к нему в качестве собеседника да и ночью составляла компанию пока не отключалась от усталости она бы с удовольствием полезла за ним в гномье подземелья но и мина упросила не бросать ее одну на поверхности и девушка уступила Хэккерон не мог порадоваться новому члену команды. Он был неподражаем, смел, умен, неимоверно силен и при этом скромен. Единственной проблемой было то, что он был слишком хорош. Настолько хорош, что на него мгновенно западали все девушки. Уверенный в себе Хэккерон начал комплексовать и невольно ревновать к новичку свою девушку и Мину. Полуэльфийка перестала спать с Хеккераном и вешалась на новичка, как девица из борделя. Сначала она ему не доверяла, но потом девушку словно подменили. Она не отлипала от него, словно он, а не Хеккеран, ее парень. Наверное, поэтому, потеряв Генеса в подземелье, он не стал ждать его на поверхности еще несколько дней. Трех дней было вполне достаточно. силен. Он может за себя постоять. Когда он захочет, сам найдет нас в Арвентаре», — убеждал он товарищей. «Мы должны спуститься вниз и помочь ему. Раз он не вернулся, значит, случилась какая-то беда», — забыв о невыносимой воне гномьих катакомб, требовала мина. «Я верю Генесу. Если он отправился вглубь подземелья и до сих пор не вернулся, «Значит, на это была какая-то причина», — почувствовав удушливый приступ ревности, сказал Хеккерон. Исчерпав все аргументы, Хеккерон принял решение вернуться в столицу. Он и сам не мог понять, что же произошло. Они втроем благополучно спустились на лифте вниз. Когда в шахте лифта не оказалось тела голубого монстра, Геннесс насторожился. Он попросил товарищей подобрать оружие и подняться на лифте вверх, пока он не проверит коридор. Товарищи сделали, как он сказал. Спустя примерно минуту внизу раздался гул и мощнейший звук удара, сотрясший даже висевшую высоко в шахте платформу лифта. Звук стих, но гена так и не вышел на связь. Спустя полчаса Роб и Хеккерон все же спустились вниз и обшарили помещение торгового поста вдоль и поперек. Они обнаружили множество трупов кротов и несколько трупов гномов и больше ничего. Геннаса нигде не было видно. Хеккерон решил, что тот отправился в кромешную тьму уходящего в неизвестность тоннеля и, не решившись следовать за ним, вернулся с товарищем на поверхность. Они прождали наверху почти три дня. Но Генос так и не вернулся. Все это время девушки порывались отправиться на поиски пропавшего товарища, и только твердость лидера удержала их от безрассудного шага. Хайкерн решил вернуться в Арвентар. Хотя их товар так и не был доставлен по адресу, запасы еды и воды подходили к концу. Ждать дальше не имело смысла. Они не могли больше оставаться на одном месте. Монстры леса Топ уже наверняка заметили исчезновение геноса и могли напасть в любой момент. Друзей он убедил, что не успеют они вернуться в столицу, как он нагонит их в дороге. Хмурые наемники двинулись в обратный путь. Оставалось только ждать. Фубуки была неприятно удивлена. В гномьих тоннелях стоял резкий неприятный запах. А когда рядом находились гномы, вонь усиливалась втрое. «Как мне уничтожать врагов по заданию короля карапузов, если я даже дышать без позыва к рвоте не могу?» — раздраженно думала девушка. Второй проблемой была беспросветная тьма. Кваготы хорошо видели в полной темноте и, вытеснив из подземелий гномов, не поддерживали в них освещения. Третьих, количество и сила врагов была неизвестна. Кроме кротов с длинными когтями были и другие противники. Даже еще не спустившись в подземелье, Фубуки наткнулось наличие. Присутствие пугающей нежити в полутьме выдали ярко горящие в глазницах красные огоньки. С перепугу Эспер сплющила скелета до размера кошачьей какашки. После спуска на лифте в гномью крепость ей повстречалась стрёмная на вид девица с горящими красными глазами. То, что перед ней, замаскированный под девочку монстр, выдавали огромные пятна крови на ее одежде и лице, а также испуганные взгляды трех гномов, боявшихся дышать в ее присутствии. С ней Фубуки разобралась довольно жестко. Она разорвала девочку-монстра на лоскуты, даже не дав ей открыть рот. Останки монстра Фубуки смяло в кизяк и небрежно откинула в сторону от основного коридора. Пораженные картиной беспощадной расправы гномы не знали, радоваться им или плакать. Но, заметив за спиной девушки в черном, Энакин Скайуокера заметно оживились. Внимание Ивилай привлек находящийся в углу черный овал. «Это же портал! Через них можно попасть в любой уголок мира! Я видела такие в книгах, описывающих божественную магию!» — воскликнула Ивилай. Внутренняя поверхность замкнутой овальной области мерцала собственным таинственным светом и покрывалась рябью от звуковых волн. Интересно. «Куда он ведет?» — говоря мысли вслух, пробормотала заклинательница. «Не ходите туда, госпожа! Из него вышел огромный скелет в мантии! Там может быть опасно!» — наперебой заговорили поднявшиеся на ноги гномы. «Я не боюсь всяких скелетов!» — хмыкнула Фубуки и сначала рукой, а потом и ногой проверила пространство внутри черного овала. За зыбкой поверхностью магической червоточины ощущался твердый пол. Девушке было страшно, но в присутствии и Вилай она не могла себе позволить выглядеть трусишкой. Фубуки шагнула в портал и оказалась в пустом и просторном помещении, освещенном неизвестно откуда льющимся светом. По сравнению с клоакой гномов, здесь пахло божественно. Девушка сделала несколько глубоких вдохов и оглянулась по сторонам. Просторный зал с множеством колонн и прямоугольных саркофагов был абсолютно пуст. Ничего не нарушало его могильное спокойствие. Убедившись, что она находится в помещении совершенно одна, девушка вздохнула с облегчением. Вдруг сзади раздался стук костей о каменную плиту. Фубуки быстро развернулась в сторону шума и увидела возникшего из ниоткуда скелета. Девушка отреагировала однозначно. Хлопок ладони смял скелета в лепешку. Небольшое вращение руками, и лепешка сжалась в сферу размером с теннисный шарик. За минуту девушка убила возникавших в разных местах скелетов еще дважды и решила покинуть странное место. Скелеты продолжили преследовать ее в гномьем подземелья. Убив еще одного, она напряженно озиралась по сторонам. Появление скелетов прекратилось, когда черный овал пространственной дыры исчез. «Далеко отсюда до столицы гномов», — всматриваясь в кромешную тьму тоннеля, спросила Фубуки у своего провожатого. «Одиннадцать-двенадцать часов, если быстро идти», — ответил рыжий гном, подойдя поближе к грудастой девушке. «Что? Так далеко? Отойди подальше, Скунс!» брезгливо скривившись и зажав нос пальцами, сказала девушка. «Я не собираюсь находиться в этой клоаке так долго». На самом деле девушка уже потеряла весь боевой запал. Она ощущала, как полученная в Ирантеле энергия иссякает. Фубуки не знала, сколько еще времени сможет быть сильна. Нужна была подзарядка. Госпожа Архимак, зачарованно пялись на колыхающейся груди, сказал Энокин Скайуокер. Король запретил мне говорить, но я не могу промолчать. В покинутой столице очень опасно. Там сейчас логово ледяных драконов. И Вилай хорошо расслышала последнюю фразу. Ее глаза полезли на лоб. «Ледяные драконы? И сколько их?» — очумело спросила коротышка. «Никто точно не знает. Последний вернувшийся из вылазки отряд насчитал троих. Но это было давно, лет сорок назад. С тех пор драконы могли расплодиться». Презрительно глянув на плоскую грудь заклинательницы, сказал молодой гном. «Госпожа Фубуки, нам лучше вернуться на поверхность. Драконы непобедимы». — уверенным тоном заявила и Вилай. Как и у мертвей? — усмехнулась Испер. С твоей помощью я одолею их. — Так и быть, ты получишь за помощь некоторую часть обещанной мне награды. — Прошу, пожалуйста, нет! — залепетала коротышка и испуганно попятилась к лифту. В этот момент лифт предательски сдвинулся с места, платформа пошла вверх, Ивилай рванула с места и на бегу активировала полет. Ее жалкую попытку бегства Фубуки прервала властным жестом руки. Чтобы случайно не раздавить мелкую заклинательницу, Эспер поймала ее в полете в замкнутую область. Оказавшись в невидимой тюрьме, девушка стала биться руками о незримую преграду и расплакалась. Фубуки поднесла к себе психокинетический сосуд с пленницей, и погрузила в него руку, и Вилай обреченно глянула на ухмыляющуюся девушку и трясущейся рукой коснулась ее ладони. — Колодец маны! — зажмурившись, прошептала она и забилась в агонии. Проблему ограниченного времени и отсутствия освещения в гномьих тоннелях девушка решила оригинально. С щедрым бонусом и Вилай силы Эспера были безграничны но действовали не больше получаса. Фубуки заполнила пространство тоннеля вокруг себя плотным коконом психокинетической энергии и помчалась вперед на умопомрачительной скорости, буквально выдавливая, словно пресс, его содержимое в другой конец. Разумеется, не все создания, оказавшиеся в тоннеле, выталкивались вперед. Переносившие тушки кваготов кинжала пауки посланные Айнзом в помощь слугам, были раздавлены словно клопы. Спустя всего минуту полета на запредельной скорости Фубуки словно снаряд вылетела из тоннеля в просторную и светлую пещеру, крушав все на своем пути. Скорость ее движения в плотном коконе была настолько огромна, что при столкновении с группой монстров в центре пещеры их ошметки буквально размазала по потолку и стенам. Упершись в противоположную стену пещеры, Фубуки прекратила движение и резко расширила кокон, чтобы стряхнуть с него облепивший поверхность мусор. Мусором являлись десятки тушек кваготов и остатки тел сбитых недавно монстров. Ее глазам предстали руины города, в центре которых она только что проложила новую дорогу. В стенах огромной пещеры светились россыпи кристаллов а в самом центре высокого свода зияло большое отверстие, через которое в подземелье пробивался солнечный свет. «Видимо, через него драконы и попали в пещеру», — мимоходом подумала девушка, выискивая своего врага. в Фубуки не могла точно понять, достигла ли она столицы или текущая пещера и город были всего лишь промежуточным звеном на ее пути. Хищным взглядом окинув окрестности, девушка заметила еще один черный овал в том месте, где она только что пронеслась в коконе. Эспер быстро облетела пещеру по кругу и, не встретив драконов, нырнула в тоннель на другом конце пещеры. Она опасалась потерять силу до начала боя с сильным противником. Не менее печальным было потерять ее в самый разгар, поэтому девушка старалась действовать предельно быстро. Еще минута сверхскоростного полета, и она снова уперлась в непроходимую преграду. Концом пути стал восточный торговый пост. В этот раз среди собранного мусора оказался знакомый силуэт. Фубуки была удивлена, обнаружив в гномиих подземельях героя С-класса Геннесса. Их неожиданное столкновение вывело киборга из строя. Генас потерял сознание и выглядел неживым. Но девушка решила не делать поспешных выводов и расспросить его, когда он придет в чувства. Зафиксировав парня на задней поверхности кокона, Эспер быстро вернулась в большую пещеру. Желая знать, куда ведет портал, Фубуки осторожно заглянула в черный овал. На другом конце оказалось просторное помещение, уставленное бочками и ящиками. Оно выглядело гораздо уютнее пещеры. Тут как минимум не воняло. Переместив Геннесса на переднюю сторону кокона, девушка прошла через портал и осмотрелась по сторонам. За рядом бочек стояла целая армия скелетов из странных каменных созданий. Фубуки смела нежить и монстров одним махом. С чувством выполненного долга она вернулась к порталу, и на ее глазах у него материализовался еще один скелет. Девушка хотела раздавить его, но висящий в полный рост Геннесс ограничил ее подвижность и обзор. Для точечной атаки нужно было одновременно контролировать несколько потоков энергии, что дало скелету время выкрикнуть «Хватка сердца!». Скелет с торжествующим видом сжал ладонь в кулак и недоуменно уставился на все так же висящую в воздухе фигуру Геннесса. В следующую секунду он был раздавлен опол атакой Фубуки. Неуклюжая атака Эспера вышла куда сильнее обычной. Неготовность сразу высвободить энергию привела к ее накоплению, и как результат удар не только уничтожил противника, но и проломил пол девятого этажа гробницы. Я и так могу! Восторженно подумала девушка. Никогда ранее она не сталкивалась с концентрированием психокинетической силы перед атакой. Оказывается, силу удара можно было повысить, намеренно собирая и накапливая заряд. Фубуки заглянула в провал в полу. Помещение снизу выглядело просто потрясающе. Огромный черный стол посреди просторного зала, мраморные полы, колонны и статуи. Величественный трон на возвышении. Девушка опустила в пролом бессознательное тело Геннесса и опустилась вслед за ним. В зале было пусто. Царила торжественная и величественная атмосфера. Ее испортил только скелет, неожиданно возникший на полу. Взмахом руки девушка расплющила костяную нежить об пол. Фубуки уничтожала появляющихся на полу скелетов более десяти раз. Их многократное появление в том же месте и позе взбесило девушку. «Какого черта здесь происходит? Почему нежить появляется из ниоткуда?» — недоумевала она. В какой-то момент она замешкалась и, заметив, что появившийся скелет встал на колени и взмолился о пощаде, удивилась. «Прошу, прошу, не убивай меня! Еще пару смертей, и я точно исчезну!» Не шевеля челюстью, Взмолился костлявый уродец. — Не думала, что скелеты могут разговаривать, — пробормотала Фубуки. — Если тебя раздражает, что я выгляжу как скелет, я могу изменить внешность. Если проблема в этом, я поменяюсь. Вот, у меня есть артефакт. Только скажи, и я тут же перестану быть нежитью. — Неужели это возможно? — Конечно. Артефакт ведьмина зеркала предмет из шопа его можно купить только за донат с его помощью можно много раз сменить расу и внешность персонажа с штрафом в пару уровней какая внешность тебе нравится наверное стройный высокий блондин с голубыми глазами допустим сказала девушка пристально наблюдая за скелетом нежить взяла в руки предмет и ничего не произошло. «Как же так?» – удивленно сказал скелет и стал крутить зеркальце в руках. «Может, есть какое-то ограничение?» На самом предмете не было никаких надписей, поэтому Айнс открыл инвентарь и, поместив зеркальце в ячейку, прочел возникшее над ним описание. Минимальный уровень для применения с возможностью выбора расы и пола – 30. применение с меньшим уровнем – даст случайный результат. «Что за надувательство?» мысленно возмутился Айнс. «Мало того, что требования к минимальному уровню звучали абсолютно абсурдно, так еще становилось непонятно, как его использовать, если уровень недостаточный. Что нужно было думать или делать, если внешность все равно менялась случайным образом?» Растерянный взгляд Айнца упал на кольцо гильдии. План бегства возник мгновенно. Натянув кольцо, скелет тут же телепортировался в сокровищницу. Тайное помещение, сокрытое под полом тронного зала, было его последней надеждой на спасение. Фубуки недовольно поморщилась. Скелет навешал ей лапши и сбежал. В эту секунду стены тронного зала задрожали, а его потолок взлетел вверх, демонстрируя огромные размеры глубокого подземелья, в котором она оказалась. В воздухе, в энергетических потоках психокинетического торнадо кружили куски вырванных с мясом перекрытий, ледяных глыб и стен. «Сестра!» — невольно слетела с губ девушки. «Сестра пришла за мной!» Дальше было короткое путешествие к одиноко стоящей на равнине многоэтажке и радостное возвращение в родной мир червоточно действовала, как односторонний портал. Поэтому, оказавшись в городе Зет, Фубуки потеряла возможность вернуться в ненадолго открывшийся ей мир магического средневековья. Почти сразу после возвращения ее накрыл допинговый откат. Фубуки фонтанировала кровью из всех отверстий. Ее нещадно рвало, а тело стало таким тяжелым, словно было налито свинцом. На этом страдания девушки не прекратились. Весь следующий месяц девушка провела в больнице с множественными разрывами связок. Ее тело буквально разваливалось на части. Последствия кратковременного могущества были ужасны. Фубуки всерьез задумалась над тем, чтобы навсегда покинуть ассоциацию героев. Для безбедной жизни ей вполне хватало трех прихваченных из чужого мира сувениров. Пятьсот золотых, полученные за уничтожение у мертвей, были действительно золотыми. Из такого же чистого золота была сделана длинная рукоять посоха с семью змеями, украденного из тронного зала подземелья. Кроме золота, посох был украшен крупными рубинами и изумрудами. Третий предмет Своей стоимостью напрочь затмевал предыдущее. Огромный трон из цельного алмаза стоил неописуемую сумму. Даже распилив на тысячи крупных алмазов небольшую его часть, Фубуки обеспечила бы себя и своих потомков на долгие столетия вперед. Все это грело душу. Если ей не стать сильнейшей, то почему бы не занять место богатейшей? Богатство своего рода тоже сила. В больнице девушку несколько раз посещал Геннес. Он благодарил за спасение и расспрашивал об учителе. Девушке нечего было сказать о времени, проведенном с Сайтамой. Он раздражал ее количеством заглядывающих в рот служанок и высоким рангом в гильдии авантюристов. Фубуки решила не вдаваться в подробности и просто убедила киборга, что с Сайтамой все хорошо а если он догадается в будущем посетить место своего появления, то тоже сможет вернуться назад. На всякий случай, до погружения в аномалию, она оставила ему подсказку на полу в виде стрелочки и короткое описание, которое гласило «Сайтама, чтобы вернуться в город З, встань в это место, Фубуки».